Небольшие по размерам зеленые, пахнущие свежими смолистыми почками, кленов, акаций, тополей. Ах, как они были уютны, эти дворики, в которых мы, пацаны тогда, играли в Чику, пристенок, вышибалы, флажок, штандер. Современные дети таких игр, кроме вышибал, и не знают, но мы играли в них весело, без устали, с азартом. Расположившись среди двухэтажных домов из красного крепича, дворики эти дарили нам ощущение удали, духа соревнования и, конечно, радости. Особенно мне нравился один матерый клен с мощными ветками. Когда мы играли в прятки, по этим веткам я забирался по стволу вверх, и меня долго не могли найти друзья, пока я не слезал сам. Да и думалось... На этом клене хорошо. Никто меня не замечал. Настолько густа была его крона. Я же примечал и видел всех. А лет 17 назад, придя во дворик, я не увидел клена. И только мощный пень говорил мне о своей печальной участи. Долго я стоял около него, грустил ожившие воспоминания теснились в памяти и было горько от того что с течением времени мы многое теряем в этой земной жизни родных друзей дома сады и деревья и только душа и сердце хоть печалятся и печаль то светла но продолжают сохранять память о них до тех До тех пор, пока мы сами живы и пока о нас помнят. Город.